— Четыре доллара? — мягко рассмеялась пассажирка. — Бог ты мой, конечно, нет. У меня всего несколько центов и две-три десятицентовых монетки. Джерри захлопнул люк и хлестнул свою откормленную лошадку. Стук копыт приглушил, но не заглушил голос, изрыгающий страшные проклятия. Задыхаясь, схрипя, Джерри посылал в звездные небеса бессвязную ругань, Он яростно хлестал бичом встречной экипажи, оглашая улицу все новыми и новыми отборными ругательствами. Запоздавший его щек фургона, медленно ползший домой, услышал их и был ошарашен, но Джерри знал, где его ждет спасение, и мчал туда галопом. Он остановился у подъезда с зелеными фонарями, рванув в дверцу кэбу, он тяжело спрыгнул сказил «Вылезайте!» — сказал он грубо. Пассажирка вышла, на ее простеньком личике еще блуждала счастливая улыбка, зародившаяся в казино. Джерри взял ее за руку повыше локтя и повел в полицейский участок. Сидевший за столом седаусый сержант кинул на вошедших зоркий взгляд. Сержант и кэбмен встречались не впервые, — Сержант! — начал было Джерри своим обычным тоном жалобщика, хриплым, оскорбленным и грозным. — Сержант! Вот у меня пассажирка! Ткана! Он умолк. Он провел красной узловатой рукой по лбу. Туман, осевший там стараниями, маг Гэри начал рассеиваться. — Да! Пассажирка! Сержант! — Продолжал он, ухмыляясь, которую желаю вам представить. Это моя жена. Женился на ней нынче вечером. Гуляли у ее отца, стрековолша. Волша. Уж так гуляли, только держи справа слава. Но поздоровайся с сержантом Нора и поехали домой».